Продолжение сказки о Твердом Орехе «Теперь вы, конечно, понимаете, дети, — продолжал Дроссельмейр, — почему королева распорядилась так тщательно оберегать прелестную принцессу Пирлипату. Разве не имела на основания опасаться, что Мышиха исполнит свою угрозу, вернется и перекусит пополам, маленькую принцессу. Машинки Дроссельмейра были совершенно бессильны против умной и проницательной мышихи, и придворный астроном, состоявший в то время действительным тайным звездочетом и гадателем, сообразил, что удержать мышиху вдали от колыбели может только семья кота Мурлыки». Поэтому и был отдан приказ, чтобы каждая нянька держала на коленях по представителю этой семьи и должным образом старалась сделать ему приятной тяжелую государственную службу. Кроме того, все они немедленно были пожалованы в камер-юнкеры. Как-то в полночь одна из двух действительных обер-няник сидевшая у самой колыбели, вдруг как будто очнулась от глубокого сна. Все кругом спало крепким сном. Мурлыканье не было слышно. Такая глубокая, мертвенная тишина, что слышно было, как червяк сверлит дерево. Но каков же был ужас действительный оберняньки когда она прямо перед собой увидала огромную отвратительную мышь. Поднявшись на задние лапы, она положила голову на лицо принцессы. Нянька вскочила с пронзительным криком ужаса. Все проснулись, а мышиха... Большая мышь в колыбели перлипаты была мышихой. Быстро юркнула в угол комнаты хамер юнкеры бросились за ней, но опоздали. Она исчезла в одной из щелей пола. От шума перлипата проснулась и жалобно заплакала. «Слава тебе, Господи, она жива!» — воскликнули няньки. Но каков же был их ужас! когда они поближе посмотрели на перлипату и увидали, что стало с снежным прелестным ребенком. Вместо лилейно-розовой, ангелоподобной головки с золотыми кудрями они увидали большую безобразную голову на крошечном скорченном тельце. Небесно-голубые глазки, превратились в выпученные зеленые глаза и были с резким блеском, а ротик растянулся до ушей. Королева чуть не умерла с горя, а кабинет короля пришлось обить чуфиками, так как он все время бился головой о стены, крича при этом жалобным голосом, «О, я несчастный монарх! хотя теперь он и мог убедиться, что лучше бы есть колбасы без сала и оставить в покое в подполье мышиху с ее семейством. Однако этого не пришло в голову царственному отцу Перлипаты, и он взвалил всю вину на придворного часовщика, христиана Ильяса Дроссельмейера из Нюрнберга. Соответственно, этому он издал мудрый приказ. Дроссельмейр в четырехнедельный срок должен вернуть принцессе Перлипати ее прежний вид или, по крайней мере, найти к тому верное и безошибочное средство. В противном случае он должен принять позорную смерть от руки палача.